«Страница дня», — говорит Стив Джонс. Давайте поговорим о странице дня. Планированием дня следует заниматься, когда уже составлен план на неделю. Планирование дня состоит из трёх этапов. Какова задача первого этапа? Все помнят? Итак, программа дня. Сначала нужно просмотреть все намеченные на сегодня встречи. Заметьте, что это могут быть голосовые и электронные сообщения, которые вы должны кому-то послать. Слушатели познакомили нас со своими тактиками работы с голосовой и электронной почтой. Кто-то просматривает сообщения несколько раз, кто-то только дважды — в начале и в конце рабочего дня. Но на это следует выделить специальное время. Тогда вы обязательно это сделаете. Если вы видите запись в календаре, значит, вы это обязательно сделаете. Итак, встречи просмотрены. Какой шаг следующий? Составление реального перечня дел. Итак, я смотрю на перечень задач, Смотрю на имеющееся время и выбираю дела, которые я собирался сделать сегодня. Какие-то из них были намечены еще на стадии недельного планирования, но теперь нужно записать конкретные задачи, которые нужно обязательно выполнить сегодня. Здесь полезно вспомнить, что навык планирования дня — очень полезная привычка. Он очень помогает. Итак, шаг второй — это составление реального списка дел. И на первом месте в нем стоит такое дело, как планирование дня. Я рекомендую вам включать этот пункт в список. Очень полезно приучить себя считать планирование дня специальной задачей. С этого всегда нужно начинать. Далее. Я вспоминаю, что нужно кому-то купить свадебный подарок. Позвонить администратору курсов обучения грамоте. Помните наш пример с Джинин, женщиной-менеджером? Тогда мы не рассматривали её цели. Однако в её списке целей фигурировало намерение заняться обучением грамоте на общественных началах в качестве волонтёра. Такая задача соответствовала её личным ценностям. Закончить отчёт по продажам, просмотреть профессиональный журнал, Кто из вас получает профессиональную периодику, чтобы быть в курсе событий? Мне кажется, это особенно важно для специалистов технического профиля. Нужно позвонить в по поводу бюджета и ещё по поводу командировки. Итак, перечень дел составлен. Грег, что нужно сделать дальше? Расставить приоритеты. Распределить дела по категориям в соответствии с их значимостью. А, Б и С. Это не занимает много времени, но это важно. Для упорядочения дел по значимости в нашем органайзере есть специальный столбец. В других бумажных органайзерах его может не быть. В компьютерных программах есть опции, позволяющие сортировать записи по уровню значимости. Вотлук-экспресс — это высший, средний и низший уровень важности. При составлении плана на день процедура сортировки позволяет быстро принимать необходимые решения. Таким образом, я просматриваю перечень дел. Планирование дня. Это дело по важности относится к категории А. А покупка подарка к свадьбе – это категория С. Звонок администратору – категория А. Почему? Потому что общественная работа соответствует моим ценностям, и я должен быть уверен, что позвоню на курсы сегодня. Для меня это важно. Завершение отчёта по продажам – категория Б. Чтение специального журнала – категория А. Звонок Венди – категория Б. Звонок сотруднику, отвечающему за командировки – тоже Б. И так я быстро просматриваю список дел и расставляю приоритеты. Теперь я еще раз прохожусь по всему списку. Зачем это нужно? Правильно, в каждой категории я тоже расставляю дела по значимости. А1 — составление плана на день. А2 — звонок администратору курсов обучения грамоте. А3 — чтение специального журнала. Итак, упорядочены первоочередные дела. Теперь список Б средняя степень важности. Б — звонок по поводу поездки. Б — завершение отчета по продажам. Б — звонок Венди. Категории С наименее важные дела. Было отнесено только одно дело. Обозначим его как C1. Всё происходит очень быстро. Я просматриваю список дел и уже готов действовать. Правильно, я уже заслужил право вычеркнуть первое дело из списка. Далее я перехожу к делу А2. Звоню администратору курсов обучения грамоте и узнаю, что нужно, чтобы стать волонтером. Звонок сделан. Пункт плана отмечен. И сейчас всего 8:30 утра. Теперь чтение профессионального журнала. Насколько вероятно, что в 8.30 утра вы схватитесь за специальную литературу и начнёте её читать? Если в журнале нет ничего, что мне обязательно сегодня понадобится, я, скорее всего, не стану его читать в это время. Я по-прежнему буду считать это важным делом на сегодня, но займусь им чуть позже. Выполнение пункта плана можно отложить, но это должно быть обдуманное решение. Это не простая проволочка. Для подобного решения должны быть разумные основания. Итак, Я перехожу к списку дел среднего уровня важности. Б1. Позвонит на счёт поездки. Это дело я решаю поручить сотруднику нашего подразделения, который занимается командировками. Назовём его Гэри. Поэтому в моём перечне дел рядом с Б я ставлю букву Г. Я говорю с Гэри, и он отвечает. «Конечно, Стив, я займусь билетами на самолёт». В этой строке я рисую кружок, помечая тем самым, что за билеты отвечаю не я, а другой сотрудник. Дело ещё не сделано, но есть ответственный. Если Гэри не перезвонит, кружок напомнит мне, что дело нужно довести до конца. Когда положительный ответ от Гэри будет получен, пункт списка можно будет вычеркнуть. Б2. Закончить отчет по продажам. Я начинаю заниматься отчетом. Но в это время звонит клиент. Материалы для завтрашнего семинара не доставлены. Что я ему отвечаю? Что мне нужно сначала закончить отчет? Нет, конечно. Но у меня есть условный знак, точка, которую я ставлю около записи об отчете. Что он означает? Это напоминание. В верхней части страницы приведён список символов. Загляните в него. Точка рядом с пунктом плана означает, что дело находится в работе. Вы видите в своём списке точку и вспоминаете о том, что начали делать, но не закончили. Решив вопрос, который отвлёк вас от начатого дела, вы не спрашиваете себя, чем вы перед этим занимались. Точка в списке напомнит, на чём вас прервали. К вечеру около каждого из пунктов плана будет стоять один из трёх символов. Галочка будет означать, что задача выполнена, стрелка, что дело отложено, а косой крестик, что оно отменено. Это что касается так или иначе завершённых дел. Если в списке остаётся кружок без каких-то дополнительных пометок или только точка, вечером нужно принять решение. Заканчиваете ли вы начатый или вообще от него отказываетесь? Примите решение и действуйте. Перенесите задачу на более позднее время. Вычеркните из списка или доведите до конца. Перечень дел, которые выбраны в соответствии с личными приоритетами и помечены потом условными символами, поможет отслеживать решение всех запланированных задач. Вы всегда будете знать, как обстоят ваши дела, а в изменившейся ситуации принимать более правильные решения. Как правило, когда возникают новые задачи, мы переключаемся на них и можем забыть о прежних намерениях. Перечень дел — это только хорошая система отчета, а не жесткая директива.